Глава пятая. Террор во Франции набирал обороты до да так, что волосы вставали дыбом даже у привычных к жестокости XVIII века людей. И дело даже не в массовых казньях, хотя когда в одном только Париже число казнённых может доходить до нескольких сотен человек в день, а ведь казни проходили и в провинциях, и далеко не всегда дело ограничивалось гильотиной, топором палача или виселицей. И революционеры были очень изобретательны. Они так или иначе жгали, разрывали на части, словом воплощали в жизнь самые тёмные фантазии. Убивали не только взрослых, но и подростков, детей. Убивали за неправильное происхождение, за высказанную с пьяным мыслью излишнюю жестокости революционеров, за сочувствие к казнённым, за богатство, за внешность. Поводов было много, и страна запылала сопротивлением. Однако о каком-то осознанном сопротивлении с единым центром говорить было нельзя. восставшие, которых скопом обозвали контрреволюционерами, были в большинстве своём вчерашними крестьянами и буржуа, которые просто не могли спокойно наблюдать за происходящим. Что бы там ни говорили комиссары из Парижа, но большинство восставших дрались не за возвращение ненавистной монархии, а против ужаса, творившегося под знамёнами революции. Да что говорить, разве можно нормально относиться к массовой выделке человеческой кожи? Примечание: всё так и было в реальности. до конца XIX века в перчатках, жилетах, ботинках, переплётах книг из человеческой кожи не видели ничего особенного. А по некоторым данным, американские солдаты и не только солдаты хвастались кисетами и футлярами для очков из собственноручно содранной с убитых людей кожи ещё в середине XX века. Однако во времена французской революции это было настолько массовым явлением, что под Парижем даже была открыта фабрика по выделке человеческой кожи и изделии из неё. Вот вам и великая французская революция, с которой началось победное шестое демократии. Куда ни шло, единичные случаи с переплётами книг, явление хоть и не самое однозначное, но наскось знакомое, но массово. Или, например, один из ярчайших лидеров революции, Луи Антуан Сежюст, пользовавшийся большим успехом у дам, а когда одна из них посмела отказать, приказал казнить, после чего содрать с неё кожу и сделать из неё жилет, который и носил знаменитый революционер. Примечание. Тоже реальный случай, причем не самый одиозный. Даже люди, считавшие подобные вещи едва ли не романтичными, зачастую приходили в ужас. Примечание. Время было такое, странноватое. Современные готы и прочие неформалы подобной направленности, скорее всего, болевали бы от романтики конца XVIII века. Подарить сборник любовной лирики в обложке из человеческой кожи – ах, какой милый подарок! Возможно, еще и потому – что в землях империи такая мода не слишком прижилась. Да и в России Павел весьма жёстко отнёсся к таким модникам, повелев считать это сатанизмом, соответствующим или XVIII века последствиями. Гришечек к такой моде тоже относился резко отрицательно, вполне закономерно привязывая её к сатанизму и масонством. Так что на его землях такие случаи пусть и пусть бывали, но не афишировались. Теперь же разгул террора с сопутствующими последствиями Дал ему возможность ужесточить идеологический контроль. Масонов и любителей европейских ценностей стали давить ещё более жёстко. И дело тут было не только в неприятии подобных вещей. Владимир увидел в этом потрясающую возможность окончательно оторвать унию и империю от остальной неправильной Европы. Ведь несмотря на вражду с Францией и Англией, на эти страны до сих пор оглядывались пусть и невольно. Теперь же Рюген хотел, чтобы у его подданных При мысли об этих странах вызывала рефлекторное отвращение. Поэтому, "Знаешь, Андрей", задумчиво обратился он к Траубу, когда они прогуливались по набережной после совместного ужина. "Пришла мне такая мысль, диковатая. Ну, знаешь, мне иногда приходят такие". Императорня определённо покрутил рукой и глазами до понятливо охмыкнул и крив глаза. "Выкладывай, сир. Я же помню, что именно подобные дикие идеи позволили тебе встать во главе империи. Как тебе идея империи света и империи зла, соответственно? То есть римская и русская империи – свет, а Франция и Англия – зло. Рауб ошарашенно замолк, и по-мирански принялся развивать идею. Смотри, что мы, что Россия – весьма социальные государства, всеобщее образование, и пусть в России это пока что дело будущего, умеренные налоги, всяческая забота о подданных, Он даже расходы на содержание дворов у нас с Павлом вместе взятых меньше, чем у одны только Англии, причём мы раза это в 2. Но я рассказывать тебе, как живётся в Англии простым крестьянам или ремесленникам, да и во Франции сейчас творится такое, что иначе, чем сатанизмом назвать нельзя. Знаешь, сир, ошеломлённо выдавилась из себя трап. Это идея. Оформить её нужно до да с русским императором посоветоваться. Согласуем. а я думаю, он против не будет. Подготовим все как следует, да и ударим». Павел был «за», и даже «очень». Учитывая резко возросший авторитет РПЦ, после того, как ее возглавили нестяжатели, именно Россия и подход с империями света и империями зла давал наибольшую выгоду. К сожалению, возникла и проблема. Не могу сказать тебе, насколько стыдно писать такое, но в грядущей войне со странами зла Я, скорее всего, не смогу тебе серьезно помочь. Знаю, что без моих войск ты в ближайшие годы сможешь воевать только от обороны, учитывая возможности английского и французского флотов и опасности высадки десантов на твоих берегах. Но пойми, что большую армию я все равно тебе не смог бы дать. Границы России велики, и чтобы прикрыть их надежно, приходится изрядно потрудиться. Двадцать, тридцать, много, шестьдесят тысяч солдат, не больше. Да и последнее, разве что при предельном напряжении сил. Ну а сейчас возникла такая ситуация, когда я смогу раздвинуть горизонты для России. В Средней Азии период безвластия и гражданских войн, когда все дерутся против всех. Учитывая, что недавно там прокатилась целая серия эпидемий, и земли те изрядно обезлюдили, время для массового переселения русских христиан просто идеальное. Некому оказывать сопротивление, да и откровенно незачем. Многие народы встречают нас с превеликой радостью, Ибо после ханов с их привычкой варить в масле неугодных подданных, русские законы прямо таки образец справедливости и милосердия. Жители и земель тамошних, на вспусь и опасаются как чужаков, но не слишком. Однако хватает и тех, кто не желает видеть нас, и объявляет священную войну. И пусть в большинстве своём воины они никудышные, умелые только с безоружными крестьянами, но знание местности и привычка воевать в сих жарких краях даёт немалые преимущества. так что приходится держать там войска, его вражать переселенцев. Сотни русских солдат может противостоять нескольким тысячам дикарям, но необозримые просторы Средней Азии требуют множества воинов. И наконец, то о чём пока знаешь только ты и немногочисленные мои соновники, есть возможность прибрать к рукам Персию. Пока не всю. Пусть там будет тлеющий многие десятилетия конфликт, требующий постоянного вмешательства войск. Но это возможно, понимаешь? Поскольку Кавказ уже мой, я могу не слишком опасаться не вмешательства Турции, ни вмешательства кавказских племён. И тогда выход в океан Индийский. А что это даёт? Ты и сам знаешь. Прежде всего, я смогу противостоять англичанам, французам и их союзникам, хозяйничающим в данном регионе. Не знаю пока, насколько это противостояние будет успешным, но если ты продержишься несколько лет, Экономика в рождбенных стран, опирающаяся на засточающее разграбление Индии и Южной Америки, рухнет. Особенно пострадают англичане. Они просто не выдержат войны в Европе и одновременно войны в Азии. Так что тебе нужно просто продержаться несколько лет, после чего твоя империя сможет называться римской уже с полным основанием. Понимаю, что эти несколько лет дадутся тебе тяжело, но надеюсь, что и ты поймёшь, иначе я поступить не могу. шанс увеличить Россию территориально, получить выход на рынки Азии и выход в Индийский океан, значит слишком много. И что немаловажно, мои действия будут идти на пользу и тебе, пусть косвенно, опосредованно, но несомненно будут. Более того, именно такое давление на уязвимые колонии наших врагов, я считаю, самой верной стратегией. Надеюсь, ты сможешь понять и простить меня, Павел. Это же в сторонку письмо бывшего ученика Император призадумался. Информация не самая приятная. Знает, что помощь от России будет скорее символической. Зато Павел фактически отдал ему Европу. Теперь про российские Балканы даже говорить будет неудобно. Не то, чтобы они были нужны Владимиру, но все же. Просто вектор развития Российской империи смещается в Азию. Гм. Великая Татария, версия 2.0 получается. Мысленно хмыкнул Рюгин. Примечание. Примечание. Великая татария. Достаточно мутная, но очень интересная информация от любителей Фоменко, что некогда Русь была частью более великой империи. Живущие могут поискать, тем более что несмотря на изрядную мутность, есть множество очень необычных документов, подтверждающих эту теорию, как минимум, частично. Ссы на достоверности или недостоверности не настаиваю, выводы делайте сами. Как русский, он был в диком, бешеном восторге от такой возможности для России. это шанс. Но как король Венедии и император Священной Римской империи, не мог не понимать, что проблем у него прибавилось. Не то чтобы очень сильно. Павел явно переоценивал значимость русских войск и русской экономики для него. Конечно, 30-50 тысяч солдат дополнительно лишними бы не были. Но и так ничего страшного. В принципе, планы и так строились исключительно от обороны. Технически он мог разгромить Францию, не без труда, с серьёзными потерями. Ну, смог бы. А как быть с Англией? Как быть с мелкими, но многочисленными союзниками? Они ведь не будут сидеть сложа руки. Вот и приходится продумывать военные действия так, чтобы они проходили вблизи границ империи. Да можно даже в империи, лишь бы не в Унии и тем более не в Венеции. А что? Фальц, в котором правит Виттельсбах, тоже считается частью империи. Да и экономика Это в домашних войнах, ведущихся в основном на расстоянии нескольких сот километров от его владений, он мог себе позволить 100-тысячной армии на короткое время. А вот если война затягивается, то содержание такой армии становится делом неподъемным. Так что играем от обороны. Но все равно, нужно придумать что-то, что может дать сильный экономический эффект, ибо с армией все в порядке, а вот ее содержание... Стоп! Владимир аж вскочил с кресла и заходил по кабинету, разговаривая сам с собой. А если ввести альтернативную службу? Сколько у меня таких горячих, что жаждут послужить родине, но для армии им не хватает здоровья или храбрости. Сделать льгот и поменьше, вообще продумать эту систему. Да и куда их? А старому станарию точно нельзя. Санитар какой здесь считается престижной профессией, хотя по деньгам они не так, чтобы много получают. Сильно меньше не урезать, жать тогда не на что будет. шахты или саповалы, а пожалуй, а для тех, кто о селёнке похвастаться не может, вредные производства на моих предприятиях. Да можно ещё о санизаторах. Хотя нет, после введения штрафа делать им особо нечего. Хотя чего я мозг клепаю? Трудовая армия. Копать отсюда и до обеда всегда найдётся где. А уж если за скромные деньги, то и подавно. Данновидю Трауп в начале даже не понял, как и вернувшийся из Швеции Богуслав. Да зачем, отец? Недоуменно пожал широкими плечами наследник и промокнул выступивший на лбу пот. Октябрь натопили жарко, а погода внезапно стала едва ли не летней. Балтика. Сам посуди, продолжил Богуслав. Народа у нас много, и охотники поработать всегда найдутся. Верно, кивнул император. Вот только не забывай, что в Венедии народ собирается всё больше такой мастеровитый. А земли копов до чернорабочих, то и дело приходится привлекать откуда-нибудь из Баварии. где народ беднее живёт, да производства не столь развиты. Так, согласился он, нахмурившись, сын. Вот. А чем дальше, тем больше в Венедии будут становиться специалистами. А значит что? Что? послушно спросил наследник. А то, что постепенно в Венедии, да и в Унии вообще, словом, везде, где живут побогаче, начнут приезжать чернорабочие в поисках работы. А она то есть, то её нет. А если работы нет, а работники есть? то они начнут искать работу, сбивать цены местным, будут бездельничать и голодать. Соответственно, начнутся конфликты, грабежи. А с трудовой армией совсем по-другому. Нужна где-то неквалифицированная рабочая сила. Так направили людей, организованно. Да и плата им поменьше будет, чем вольнонаемным. Льготы-то будущее и надо будет отрабатывать. «Погоди», — вмешался напряженно слушавший Трауп. «Льготы и льготники, понятно. А обычных чернорабочих куда девать?» Кому льготы не нужны, а нужны деньги. И этот вопрос можно решить. Во-первых, сперва посмотрим, сколько будет добровольцев. Мало? Так будем набирать обычных работяг без льгот. Сделать им жалование чуть больше, да организовать, чтобы шло оно напрямую в семьи. Неплохо звучит, одобрительно закивал Андрей. Такое у многих приманит. Пусть даже жалования будет небольшим, зато сразу семье, без риска, что украдут или сам промотаешь. Точку, довольно сказал Рюгин. А ведь можно сыграть ещё и на армейской организации. Не маршировке, ясное дело, а централизованная поставка провианта, одежды для работников и так далее. Тогда можно будет ещё чуть-чуть урезать жалование вольнонаёмным, они всё равно будут в выигрыше, а то сам знаешь, какие бывают условия у мелких подрядчиков. Понял, медленно сказал Богуслав, задумчиво покачивая пустой кружкой, в которой минуту назад прескал сок. получается сразу несколько мишеней одной пулей. Героя предотвращения социальных проблем. Второе выигрыш в скорости работ. Ну и третье значительная экономия. Последнее я не могу прикинуть пока даже приблизительно, но пунктов, на которых можно сэкономить без ущерба для качества работ и качества жизни работников, я уже насчитал больше двух десятков. Я за